У Шеба было от него два ребенка, девочки, два экзотических нежных цветка, черные и молочно-белые, такие же странные и прелестные, как весна. Мальчики, изнывают любопытство вслепую искали отгадки. — Он, пожалуй, мужчина покрепче, чем скажешь по его виду, — заметил Том Дэвис. — Младший ведь три года, не больше. — Он не так стар, как кажется, — сообщил Юджин. — Он похож на старика, потому что болен. «А так ему всего сорок девять лет». «А ты откуда знаешь?» — спросил Том Дэвидс. «Так сказала мисс Эми, простодушно ответил Юджин. Папаша Рейнхард, склонив голову на бок, поглядел на Юджина и кончиком языка ловко передвинул жвачку к другой щеке. «Сорок девять», — сказал он. «Показался бы ты доктору мальчик. Он стар, как сам Господь Бог». «Она сказала сорок девять», — упрямо настаивал Юджин. «Еще бы она не сказала», — возразил папаша Райнхард. «Или, по-твоему, они будут болтать про это направо и налево? Ведь у них же тут школа». «Сынок, но и глубже ты», — объявил Джек Чендлер, которому раньше такой оборот дела и в голову не приходил. «Черт, ты же у них ходишь в любимчиках». «Они знают, что ты поверишь любым их басням», — сказал Джулиус Артур. Папаша Рейнхард внимательно оглядел его, а потом покачал головой, словно признал безнадежным. Они смеялись над его верой. «Ну, а если он такой старый», — сказал Юджин, — «так почему старушка леди Летимер вышла за него?» — Да потому, конечно, что никого другого ей подцепить не удалось, — ответил папаша Рейнхард, раздраженный таким тугодумием. — Как, по-вашему, ей приходилось его поддерживать? — с любопытством спросил Том Дэвис. И все молча задумались над этим. — А Юджин? когда он видел, как две очаровательные девочки лепестками падали на тяжелую грудь своей матери, когда он видел, как восковой художник делает последние пошатывающиеся шажки к смерти и слышал, как Шеба мощным голосом срезает разговор в самом начале и принимается в буйном бурлеске излагать свои мнения, вновь вставал в тупик перед неразрешимой загадкой. и смерти... Жизнь. Из грубой, сырой земли — цветок. Его вера была выше убеждений Разочарование приходило так часто, что в нем зародилась горькая подозрительность, временами переходившая в насмешливость, злобную, грубую, жестокую и язвящую, которая жалила только больнее из-за его собственной боли. Бессознательно он начал творить в себе собственную мифологию, которая была ему еще дороже от того, что он понимал ее. Ложность. Смутно, отрывочно он начинал ощущать, что не ради истины должны жить люди, творческие люди, а ради лжи. По временам его прожорливый, ненасытный мозг словно вырывался из-под его власти. Это была страшная птица, чей клюв погружался в его сердце, чьи когти терзали его внутренности. И этот никогда не спящий демон парил над добычей, кружил над ней, стремительно кидался на нее и вновь взмывал, и уже улетев, внезапно возвращался с торжествующей злобой, и все, что Юджин одел в одежды чудо, оказывалось ободранным, низким и пошлым. Но он с надеждой видел, что это его ничему не учит. То, что оставалось, было фольгой и золотом. И его язык язвил так больно потому, что его сердце так много верило. Безжалостный мозг лежал, свернувшись, готовый к удару, как змея. И видел каждый жест, каждый быстрый взгляд, дешевые подпорки обмана. Но этих людей он поместил в мире, свободном от человеческих ошибок. Он распахнул одно окошко своего сердца перед Маргарет. Они вместе вступили в священную рощу поэзии. Но темные желания и грезы о прекрасных телах, но убожество, пьянство, хаос, которыми была отмечена его жизнь дома, он пугливо замыкал в себе. Он боялся, что они узнают. В отчаянии он старался догадаться, кто из его товарищей уже знает. А все факты, которые низводили Маргарет в жизнь, которые погружали ее в оскверняющий поток жизни, были нереальны и отвратительны, как кошмар. Мысль о том, что она чуть не умерла от туберкулеза, что шумная, говорливая Шеба вышла замуж за старика, который стал отцом двух детей, а теперь стоял на пороге смерти, что вся эта маленькая семья, сильная, упорной сплоченностью, не выносила своих гноящихся ран на всеобщее обозрение и воздвигала перед наблюдательными глазами и тараторящими языками мальчишек стену из неубедительного притворства и уклончивости, эта мысль оглушала его ощущением нереальности. Юджин верил в славу и в золото. Теперь он больше жил в Дикселенде. Участь в школе Леонардо, он оказался теснее связанным с Лизой. Гант, Хелен и Люк презирали частной школы. Брат и сестра были задеты и немножко завидовали, и во время ссор к их арсеналу прибавилось новое оружие. Они говорили, «Ты его совсем погубила, когда отдала в частную школу?» Или «Как же, станет он пачкать руки, ведь он учился в частной школе!» Сама Элиза тоже не давала ему забыть, скольким он ей обязан. Она часто говорила о том, как ей приходится трудиться, чтобы платить за него, и о своей бедности. Она говорила, что он должен усердно заниматься, а в свободное время помогать ей. Кроме того, он должен помогать ей все лето и подыскивать клиентуру на вокзале среди приезжих. — Ради бога, да что это с тобой, — издевался Люк. Неужели ты стыдишься честной работы? В Диксиленд Сюда, сюда, сэр! Мисс Элиза, владелица? В двух шагах от главной площади, капитан. Все удобства современной тюрьмы. Сухарики и домашние пироги, какие могла бы печь ваша матушка, да не пекла. Напористый мальчишка. В конце первого года Элиза сказала Леонарду, что она больше не может платить за обучение сына. Он посоветовался с Маргарет и, вернувшись, согласился взять мальчика за половинную плату. «Он может подыскивать для вас клиентуру», — сказала Элиза. «Да», — согласился Леонард, — «вот именно». Бен купил новые башмаки, светло-коричневые. Он заплатил за них шесть долларов. Он всегда покупал дорогие вещи, но от них у него отчаянно разболелись ноги. В хмурой ярости он доковылял до своей комнаты и снял их. К черту взревел он и запустил башмаками в стену. В дверь заглянула Элиза. — Ты всегда будешь сидеть без гроша, милый, до тех пор, пока не перестанешь швырять деньги на ветер. И знаешь, это ведь очень дурно, если подумать. Она печально покачала головой, собрав рот в пуговку. — Ох, бога ради! — проворчал он. — Не «Только послушать. Черт побери, ты когда-нибудь слышала, чтобы я у кого-нибудь что-нибудь просил?» — крикнул он гневно. Она взяла башмаки и отдала их Юджину. «Жаль выбрасывать хорошие башмаки», — сказала она. «Померяй-ка их, милый». Он их померил. Ноги у него были уже больше, чем у Бена. Он осторожно сделал несколько ковыляющих шагов. «Ну как они тебе?» — спросила Элиза. — Как будто ничего, — ответил он сомнением, — только жмут немного. Ему нравилась тугая крепость кожи, ее добротный запах. Таких хороших башмаков у него еще никогда не было. В кухню вошел Бен. «Поросенок — Поросенок! — воскликнул он. — У тебя же ножище, как лошадиное копыта. Хмурясь, он нагнулся и пощупал натянувшуюся кожу. Юджин вздрогнул. «Мама, ради бога!» — раздраженно сказал Бен. «Не доставляй малыша носить их, они же ему малы. Я куплю ему другие, если тебе жалко потратить деньги». «А эти-то чем плохи?» — спросила Элиза. Она потыкала в них пальцем. «Отлично сидят. Все башмаки сначала немного жмут. Ничего с этим не поделаешь». Через полтора месяца Юджин вынужден был сдаться. Жесткая кожа не растягивалась, с каждым днем его ноги болели сильнее. Он хромал все заметнее и заметнее, и походка у него стала деревянная, словно он шагал по кубикам. Ступни у него онемели и отнимались, подушечки мучительно горели. Однажды Бен в ярости повалил его на пол и сорвал с него эти башмаки. Прошло несколько дней, прежде чем он снова стал ходить свободно. Но пальцы его ног, прежде прямые и сильные, были теперь изуродованы. Притиснутые друг к другу, они покрылись шишками, искривились, загнулись, ноги взбугрились и омертвели. — Как жалко выбрасывать такие хорошие башмаки! — вздохнула Элиза.